На самом деле никакой не лекарь, а вы постарайтесь. Если он не сдохнет, и я получу выкуп, пятая часть ваша. Летиция покосилась на него. Я же сказал вам, сделаю, что смогу. Но если вы рассчитываете содрать такие деньги, зачем мелочиться? Верните медальон. Должно быть, он дорог этому человеку. Вот если умрет, тогда и заберете. д з с р вздохнул и неохотно положил безделушку на грудь раненого. — Пусть его перенесут в нашу каюту, — сказал отец о с т о л ь ф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 Если бы что-то случилось, я бы немедленно ее разбудил. Корабль ночью плыл на запад, на рассвете опять зашел в какую-то укромную бухту,